Глава 21 Охотники за удачей. Мы вышли к бару, когда была уже глухая ночь. Последний отрезок пути нам с Тополем пришлось проделать с фонариками в руках. Тополь шел первым, я замыкающим. Иван и Ильза уныло тащились между нами. «Ослов и ученых в середину», — требовал Наполеон во время своего египетского похода. Иван и Ильза были нашими учеными-ослами. Изредка мы с Тополем переговаривались не только тихонько по рации, но и в голос, в основном для того, чтобы подбодрить наших спутников. Иван, несмотря на свои литы, будто украденные из картинки в бодибилдерском журнале «Мускулы» и квадратную челюсть супергероя, был истощен и нервно, и физически. Выносливости ему явно не хватало, как, кстати, и многим красавцам-качкам. Но, если не судить строго, а я всегда был снисходителен к людям, почти как какой-нибудь Франциск Осиский, истощение Ивана можно было понять. Уж очень много дерьма вылилось на их с Ильзой голову в последние дни. Принцесса держалась молодцом. Не ныла, ни конючила, не просила сделать привал через каждые 20 минут. Диковинное дело. Уж я-то знаю, что такое бабы туристки Эти доведут до помешательства самого твердолобого проводника своими жеманными страхами, идиотскими просьбами, соображениями и мнениями по поводу того, куда сворачивать, как действовать, с какой частотой дышать. Так вот, ничего такого Ильза нам не предъявляла. Хотя принцессе вроде как положено. — Ты там это... Смотри повнимательней, — наставлял я Тополя а то у меня датчик аномалий что-то барахлит. Надо бы элемент питания сменить. Насчет барахлящего элемента питания я немножечко лукавил. С моим датчиком аномалии можно было сбегать до ЧАЭС и обратно. Однако в данном случае лукавство было необходимым. Не то чтобы я не верил в Тополя, просто боялся, что от усталости он что-нибудь ненароком пролюбит. В конце-то концов, кто из нас был ранен в голову на речном кордоне? По счастливой случайности... Хотя допуская, что так специально устроили хозяева зоны, плотность аномалии к западу от бара была сравнительно низкой. Скажем, если не быть совсем уж вороной, напороться на что-то по-настоящему серьезное довольно трудно. Вдобавок, в начале года добрые люди провесили от бара вешками тропы аж по километру каждая, и очень даже неплохо за ними следят. В смысле, после каждого выброса переставляют вешки, сообразуясь с дрейфом аномалии. Но в том-то и опасность, ведь ничто так не расслабляет, как ощущение безопасности. А когда ты расслаблен и забываешь о смерти, которая крадется за тобой по зоне на цыпочках, выключив свой портативный фонарик, жди беды в любую минуту. Тут даже самая махонькая аномалька убить может. Поэтому, когда мы оказались возле ворот бара, у меня гора упала с плеч. «Ох, сейчас как подлечимся певцом!» Мечтательно воскликнул я, глядя прямо в ближайшую камеру наблюдения. «Темненьким, ирландским, бархатным!» «Ты как хочешь, а я, пожалуй, возьму себе кровавую мэри!» «Какая пошлость, Константин Алексеевич!» Притворно скривился я. «Нет бы заказать новомодный какой-нибудь коктейлище, вроде сладкий гадкий, или ночи в стиле буги. Вот это я понимаю». «Не, мне с водкой чего-нибудь хочется» и чтобы табаско на языке полыхал. Как сказал неизвестный классик, солнце светит ярче и веселей пейзаж, когда плещется в желудке c 2 h 5 он Я склабился. Сам сочинил. Куда мне? На стене сортиров барешти, когда-то прочитал, ответил Тополь. Да, целая эпоха с этими штями ушла. Эпоха героев. Эпоха по-настоящему безбашенных пацанов и их верных, без промаха стреляющих Я с удовольствием погрузился бы в воспоминания юности, пока аппаратура нашей рожи отсканирует, пока система нашей рожи идентифицирует, пока главная охрана эту идентификацию утвердит, пройдет минут пять не меньше, если бы Ильза, которая стояла позади меня, вдруг не тронула меня за плечо. Я обернулся. Лицо принцессы Лихтенштейнской было взволнованным. «Куда мы приходить теперь?» — спросила она низким, охрипшим голосом. «Это бар, Ильза. Заодно и как бы мотель. Гостиница для своих. Мы там переночуем. Там живут плохие люди?» — поинтересовалась Ильза. «Почему ты думаешь, что они плохие?» Ильза хлюпнула носом и сделала правой рукой эдакий скругляющий, обобщающий жест. Она явно желала привлечь мое внимание к спиралям к колючей проволоки, к трехметровому забору и хищным мордам пулеметов, ко всему тому, что создавало неповторимое очарование здешнего архитектурного ансамбля. Я кивнул. Ее мысль я понял. Она всего лишь хотела сказать, что хорошие люди живут обычно не так. А как? Наверное, так, как в родном княжестве Лихтенштейнском. Вместо концертина — живые изгороди из лавровишни, остриженные как-нибудь этак по-особенному, с верхушками в форме набегающих волн. Вместо пулеметов — расписные и глазурованные горшочки с красной геранью. Вместо оборудованных огневых точек — скамеечки, садово-парковая скульптура, всякие гномы с кирками — Всюду тесно вымощенные камнем дорожки, фонарики и прочие шоколад-мармелад. Не бойницы, но опрятные до тревожащей прозрачности вымытые альпийские окна, высокие, с закругленным верхом. Вместо уходящего вниз бетонного пандуса, опрятные крылечки. В общем, я там у них бывал однажды, еще студентом, и все это видел. «Они неплохие эти люди», — наконец-то пояснил я для Ильзы. «Нормальные» по местным меркам. Я был уверен, что из моего объяснения она разберет в лучшем случае только слово «нормальные», а про местные мерки не разберет. Так и произошло. Принцесса улыбнулась, приободренная моими словами, и всем своим видом выразила готовность налаживать партнерские отношения с нормальными, по местным меркам людьми. С той стороны периметра, если верить поговоркам, все дороги ведут в Рим, а в Риме к шлюхам. А в зоне все дороги ведут к бару на дикой территории. Хотя шлюх в баре считай и нету. Ну, то есть они, конечно, были когда-то, давно. Но теперь носят, как сказал бы какой-нибудь профессор добровольцев, не систематический и случайный характер. Начать с того, что официанток, которых когда-то отбирали исключительно по двум критериям: величина бюста и сговорчивость, уже давно заменили официанты мужеского пола. Логика хозяев проста меньше доступных баб, меньше пьяных драк. С другой стороны, в баре и прилегающих к нему комнатах часто останавливались туристы, а значит и туристки. Ясен пень в первые же часы в зоне туристам и туристкам наглухо сносила башню, а потому, едва только добравшись до безопасного места, они не жалели денег на то, чтобы избавиться от всего, что осталось в них святого после сноса этой самой башни. Я имею в виду, от ума, чести и совести. На практике это значило, что кое у кого из мужчин в баре появлялась надежда на свой маленький кусочек страсти, а значит, вместе с надеждой появлялась почва для пьяных драк. Я лично уже давно не наблюдал в баре никаких разборок. Так пару раз в месяц табло кому-нибудь поднесут, и тишина. Разве это драки? Вот в штях! После финальной игры чемпионата мира по футболу, когда Россия с Украиной сыграли в основном времени 33 сломали шесть челюсти и 10 ребер. Между тем, мы в вчетвером вошли в так называемый предбанник. Там нас долго обыскивали, повторно сканировали, расспрашивали какие-то совершенно незнакомые мне, мне, завсегдату этого места, с 2000 мохнатого года, «люди». Но затем нас все-таки пропустили, хотя и, как мне показалось, с неохотой. Сказать, что в общем зале был аншлаг, значит ничего не сказать. Народ сидел так тесно, что за некоторые столы не втиснулся бы даже смазанный вазелином дистрофик. Многим выпивохам вообще не хватило сидячих мест, и они стояли, поставив бокалы с пивом на квазиподоконник. В общем зале имелись и квазиокна, нарисованные на стене художником по имени Сеня Питерский. У барной стойки народу было столько, что сомкнутые спины сидящих образовывали нечто вроде живой изгороди, не имеющей разрывов. За стойкой стоял мой приятель-неразлучник, всегда идеально подстриженный и выбритый молодой человек, в белой рубахе и галстуке бабочки, похожий на ведущего молодежной передачи с провинциального телеканала. Хозяин бара взял неразлучника совсем недавно, полгода назад. Переманил из табуна отмычек знатного наставника молодежи по кличке Тимур. И я сразу понял, парень он неплохой, не трус, не подлец и не стукач. Неразлучник тоже питал ко мне нечто вроде симпатии, особенно после того, как я помог ему отмазаться от одного гнилого дельца. Его обвинили в мелкой краже, а я был единственным, кто подтвердил его алиби, Это было легко. У меня была видеозапись. Меня вообще бармайна почему-то любит. Как видно, чуют постоянного клиента. Вот в чем он негодяя не признавался, так это в том, кто и при каких обстоятельствах опредметил его таким оригинальным прозвищем, в котором не мерещилось что-то утиное, ведь есть же, кажется, в природе утки-неразлучницы. Поймав усталый взгляд неразлучника, я помахал ему рукой. Тот тоже поприветствовал меня и сделал извинительный жест, мол, видишь, что творится, просто физически не могу уделить тебе внимание Я тоже жестами показал ему в ответ «Вижу, скорблю вместе с тобой». В общем, я принялся искать глазами свободный столик. Мне-то что? Я в конце концов и стоя выпить могу. А вот Ильза... Не то чтобы целый столик, но один свободный квазиподоконник рядом с окном на котором была нарисована улица современного индустриального города, плотно уставленная малолитражками, я заметил. Уже кое-что. На подоконник можно будет поставить и тарелки, и бокалы. На него можно будет навалиться всей тушей, поочередно давая отдых то левой, то правой ноге. Да-да, в точности так, как делает стоящий за соседним столиком в полоборота ко мне сталкер Кабул. Не первый сорт, но что делать? Может, потом кто-нибудь отправится баиньке, и мы всей честной компании наконец усядемся. Кстати, насчет баиньки. Тему ночлега, с усталым вздохом подумал я, тоже надо будет обсудить с неразлучником. Ночлег в комнатах, прилегающих к бару, стоил нереально дорого. Мне говорили «люкс» в семизвездочной гостинице в Объединенных Арабских Эмиратах с мини-баром, тапками, халатами, дуроскопом во всю стену, который можно выбросить из окна, и это входит в стоимость номера, с массажным креслом и прилегающий ко всему этому горничный с солнечных Филиппин, который можно отодрать прямо на ее пылесосе, это тоже входит в стоимость номера, и тот стоил дешевле, нежели кунура по величине чуть больше, чем гроб в подвалах нашего дорогого бара. Впрочем, то в каких-то там Эмиратах, а это в зоне, в самом ее сердце. Кому такое статус кво не нравится, может бежать в припрыжку за билетами Киев-Дубай. «Идемте, пожалуйста, вон к тому окну», — опередил меня Тополь, который, как обычно, просто прочел мои мысли.